Глава 43. Кивнул, но побоялся брякнуть, что уже знаю, кто это. Позор, ну правда. Да кто угодно, сисадмин, уборщица или хоть охранник внизу, но не Дэн, черт побери. Больно и страшно от его предательства. Непонятно, да вздыбленных волос по телу. И так противно, что хочется отмыться, как от слоя грязи на теле. Ну и если уж никаких больше секретов? Лея отчаянно вздохнула. Чем и вырвала меня из размышлений. Я узнала еще кое-что. Любимая протянула мне ладонь, долго всматривался в малюсенькую ладошку и в итоге пожал своей огроменной лопищей. Ладонь утонула в моей, лея тоже зависла на пару мгновений, а затем вздрогнула, будто ее легонько током пришибла. Заговорила с усмешкой, от которой меня заныло в груди. Очень приятно познакомиться, Бансай! Я зефирка. Я уже стыдно сказать, Забыл про эту мелочь, но вспомнил другую, поэтому вернул ей слова с такой же открытой и приветливой улыбкой. «Спасибо за мой новый портрет и за подпись автора на нем. Я выгнул бровь, когда Лея нахмурилась, и за то, что в крайний раз Зефирка честно ответила на допрос Бонсая. Ты?» Она не верила, качала головой. «Уже тогда знал, кто я». Не стал ничего таить или обманывать. «Случайно понял». «Из-за того самого проекта, который у тебя украла Карина?» «Слишком очевидно было, только глупый бы не понял». «Ты...» Она злобно свела бровки, а я тешился ее искренними эмоциями. «Поверить не могу. Я же думала... А ты... А я... Ой, да ну тебя!» Любимая вздумала убрать от меня ноги, только я не позволил. Наоборот, схватил ее за руку и дернул на себя. Наши лица неминуемо встретились. «Да, знаю, я немного козел...» Но зато мы разобрались, и больше таких ситуаций я точно не допущу. Еще бы Дэна вывести на чистую воду, вот тогда точно можно будет вдохнуть полной грудью. Пока я ехал в студию, внутри все трясло от ожидания, как перед прыжком с обрыва в холодную воду. Интуиция верещала на всю катушку, что в том сейфе Дэна нечто есть. Что-то такое, что может либо поставить точку во всей этой истории, либо начертить на ней жирный черный крест. Я четко вспомнил, в какой момент в кабинете Дэна появился тот портрет. Спустя неделю, как он присоединился к нашей студии, как партнер и совладелец. Хоть мы с Михой и открыли студию, я на деньги, выигранные в гранте, а он на личные сбережения. Но дела не шли с самого начала гладко. Наше имя было новым на рынке, и пришлось попотеть, чтобы заявить о себе. Мы даже, смешно сказать, стояли на пороге банкротства – Но в итоге будто бы из ниоткуда появился вдруг Дэн и проспонсировал нас. А дальше завертелось. Заказы шли один за другим. Многих партнеров приводил лично Дэн. И однажды он брякнул за стаканчиком алкоголя. «Похоже, вам пора сделать меня третьим совладельцем». Да, это была шутка из его уст, но мы с Михаилом долго обсуждали такой вариант и в итоге приняли Дэна в команду. К тому же я знал его еще из института. Мы были близки с самого первого курса и до выпуска. Миху я тоже знал с институтской скамьи. Но как-то так вышло, что мы мало общались. Это позже нас связало вместе одно дело. Мысль оборвалась, когда я резко затормозил у входа, выскочил из машины. На парковке увидел только тачку Михи. А вот черного внедорожника Дэна нет. Опять? Серьезно? Я выматерился вслух, да так громко, что меня услышал охранник. Но плевать, честно. Меня уже реально потряхивало от злости, которую сложно контролировать. Дэн изображает из себя фокусника. Исчезает в самые горячие моменты, черт подери. В моменты, когда правда вот-вот должна выйти наружу. Но в этот раз я не собирался так просто сдаваться. Хватит. Я прошел сквозь коридор студии, не отвечая на приветствие и не глядя по сторонам, подошел прямо к кабинету Дэна. Дверь, как и вчера, была открытой. Я вошел, и тот самый портрет посреди стены Теперь выглядел как насмешка. Настолько же широкая, как и ухмылка Дэна на том дурацком снимке. Немедля больше, закрыв дверь, я мигом оказался возле сейфа. Сердце колотилось, будто собрался вскрывать не ящика а собственную грудную клетку. Особо ни на что не надеялся. Вел еще парочку дат, и внезапно раздался гулкий щелчок. Он открылся. Клянусь, у меня внезапно аж перед глазами потемнело. Но спешно проморгался. С разочарованием заприметил внутри лишь листок, вырванный из блокнота. Взял его с поджатыми губами, прочел. А ты что думал тут увидеть? Теорию заговора? Я замер на секунду, но... Ах ты падла! Слова звучали, как звонкая пощечина, как плевок в душу. Я даже не знал, на что злюсь больше. На Дэна? На этот листок или на самого себя, что в очередной раз повелся? «Ну, конечно, он догадался, что я полезу в его гребаный тайный сейф и тупо выставил меня идиотом, потому что код слишком простой. Год выпуска из универа». Все еще злясь, я с отвращением швырнул бумажку обратно, сел на край стола и резко протер ладонями лицо. «Что ты за человек, Аден? «Или лучше спросить, какого хера творишь все это?» «Из-за чего?» «Ну, приди же ты, и как человек, признайся!» Из-за чего весь сыр-бор? Не было смысла больше отсиживаться в чужом кабинете. Вышел и с яростью, что бурлило кипятком в венах, захлопнул дверь. Работа не шла. Беря очередной чертеж, перед мысленным взором снова и снова всплывала та записка, в которой каждая буква была пропитана ехидством. Меня передергивало от отвращения к Дэну и к самому себе, но... Что я мог в данную минуту? Да хера! Резко откинувшись на спинку кресла, схватил телефон и дрожащими пальцами напечатал Дэну сообщение. «Как долго ты собираешься прятаться?» Но не мог я вот так сидеть и изображать, будто все прекрасное между нами не пробежала черная кошка. Дэн вскоре прислал мне в ответ голосовое сообщение. «Не волнуйся, дружище, мы скоро встретимся!» И в конце раздался короткий ядовитый смех. Я лишь чудом не швырнул телефон на стену потому что слова прозвучали настолько фальшиво, что тут не ошибешься. Криво, омерзительно, будто он, говоря, представлял перед собой помойку, а не меня, как друга. Позже вечером, дожилея, не смогла никак развеселить меня, а я все еще избегал темы Дэна, просто чтобы не сорваться ненароком. В голове и на языке крутилось много слов для псевдодруга, как и желание вышвырнуть его из студии. Собственно, об этом я поговорю уже завтра с Михой. Будет сложно. Вероятно, мне даже придется выложить крупную сумму, чтобы выкупить долю Дэна. Наплевать. Утро началось слишком рано. Сонный, с ощущением чего-то такого. Может, сегодня все проблемы разрешатся? Неплохо бы. Я шел к студии с едва горящей надеждой внутри, что Дэн объявится, не может же он вечно шифроваться. Уверенно поднес пропуск к считывателю. Бип! «Красный». «Ошибка. Доступ запрещен». Я хмыкнул. «Ну да, конечно. Эта штука периодически глючит. Ничего нового». «Еще раз». «Бип». Опять красный. «Серьезно?» Пробормотал себе под нос и направился к охране. «Из странного. Где наш прежний мужичок? Почему сейчас на посту сидел новый паренек с отсутствующим взглядом? «Ну да ладно. Меня давно не было. Может, наш старичок дядя Ваня уволился». Надо было уточнить у Михи. Я помахал пропуском перед пареньком. Эй, дружище, у меня пропуск глючит. Размагнитился, наверное. Он поднял глаза, взглянул на меня, но почти сразу отвел взгляд. И, черт подери, это было странно. Пацан будто смутился. Мне очень жаль, но... Почесал затылок и, тяжело вздохнув, выдавил. У вас больше нет доступа, вас... э уволили. Секунда. Просто мгновение но показалось что кислород вышибло из легких что переспросил я сделав шаг ближе это что шутка да меня миха разыгрывает что ли «Ну реально ни хрена не смешно охранник молча покачал головой мне очень жаль но было велено не впускать вас по распоряжению я не сдержался по какому в жопу распоряжению я основатель этой студии прикрикнул на него А пацан вжал голову в плечи. Он снова отвел взгляд, а я уже открыл рот, чтобы добавить еще несколько фраз на повышенных тонах. Но в этот момент зазвонил рабочий телефон на посту. «Слушаю». «Да, он здесь». Пацан слушал несколько секунд, потом кивнул и, не поднимая взгляда, протянул мне временный пропуск. «Можете подняться». «Конечно, я выхватил его и сразу вошел. Что за дурацкие приколы?» Но где-то глубоко в душе... Шевельнулся червячок недоверия. Я ехал в лифте и будто слышал, как с каждой секундой нарастают удары сердца. Внутри горело от негодования, но я держался на мысли, что все это просто тупой прикол. Ну точно, Миха развлекается. Позже зайду к нему и поржем вместе. Ну а пока я распахнул дверь в свой кабинет и... застыл. На моем кресле, развалившись, с видом, будто это его законное место, восседал Дэн.